Но зачем мне это наяву? В критические минуты жизни мне случалось прибегать к своего рода телегаданию, которое сам изобрел, насколько мне известно. Рыцари средних веков и вслед за ними Пуритане, Новой Англии, принимая трудное решение, наугад открывали Библию, наугад тыкали пальцем в страницу и, пытаясь истолковать выпавшую строфу, принимали решение, повинуясь указующему Версту. Вот и я бывало включал на наобум телевизор, не выбирая канала, а тупо нажимая на кнопку ON и старался истолковать возникшие на экране кадры. Ровно в полседьмого я нажал на «Он», включив телевизор в своем номере отеля «Меркюр». Поначалу появившееся изображение сбило меня с толку, его как-то трудно было расшифровать. Впрочем, со средневековыми рыцарями это тоже нередко случалось, и даже с пуританами Новой Англии. Я попал на программу, посвященную Лорану Бафи. Примечание. Лоран Бафи родился в 1958 году, французский сатирик, режиссер, радио и телеведущий. Конец примечания. Что само по себе было удивительно. Он что ли умер? Бафи совсем еще молод, но некоторых телеведущих может хватить кондрашка и на гребне славы, внезапно лишив поклонников их кумира. Такова жизнь. Тон То во всяком случае, был вполне поминальным. Выступающие подчеркивали глубочайшую человечность Лорана. Некоторые называли его братаном, крутым челом и безбашенным чуваком. Другие, знавшие героя не так близко, уважали его за безупречный профессионализм. Эта полифония, умело оркестрованная с помощью монтажа, привела чуть ли не к новому прочтению творчества Лорана Баффи и завершилась посимфонически мощно, настоящим хором, стройно выводившим единодушное мнение собравшихся. Как ни посмотри, Лоран был прекрасным человеком. В девятнадцать двадцать я вызвал такси. Я приехал в Бестрой-Дю-Паризье на улице Пельпор ровно в восемь. и правда, заказала столик, очко в ее пользу, хотя с первых же секунд, проходя по полупустому залу ресторана, впрочем, в воскресный вечер это неудивительно, я почувствовал, что сегодня оно останется единственным. Минут через десять официант подошел узнать, не хочу ли я выпить аперитив, в ожидании гостя. С виду он был вполне доброжелателен и явно предан своему делу. А главное, я тут же это понял. Он почуял, что наше свидание обещает быть проблемным. Но как иначе? Официант в бистро двадцатого округа обязан быть слегка шаманом, а то и психопомпом. А еще я догадался, что он примет, скорее всего, мою сторону. Может, он заметил мое растущее беспокойство? Еще бы я уже успел сожрать целую охапку гриссини. Ну, гулять то гулять. И я заказал тройной Джек Данилс. Клэр появилась около половины девятого. Она ступала очень осторожно и даже пару раз оперлась по пути на столике. Будучи, вероятно, уже в подпитии, «Неужто перспектива нашей встречи так потрясла ее, и острой болью в душе отозвались воспоминания о надеждах на счастье, которое не оправдало жизнь?» «Я пребывал во власти этого заблуждения всего несколько мгновений. Два-три максимум. Потом мне пришла в голову куда более здравая мысль. Клэр, скорее всего, каждый день к этому часу уже успевала основательно надраться». С чувством, раскрыв ей объятия, я воскликнул, что она прекрасно выглядит и совершенно не изменилась. Не знаю, где я научился так ловко врать, во всяком случае не у родителей. Возможно, в первых классах лицея. Неважно. Дело в том, что она ужасно сдала. Отовсюду свисали жировые складки. Лицо покрылось сосудистой сеткой. Впрочем, она взглянула на меня недоверчиво, решив поначалу, видимо что я над ней издеваюсь. Но это продолжалось не дольше десяти секунд. Она опустила голову и тут же вскинула ее, полностью поменяв выражение лица. Передо мной снова возникла юная девица и едва ли не кокетливо подмигнула мне. На изучение меню, радующая глаз своей традиционностью, я потратил довольно много времени». В итоге я выбрал на закуску улитки по-бургундски шесть штук, запеченные с чесночным маслом, а на второе – жареные в оливковом масле морские гребешки в тальятелле. Я рассчитывал таким образом обойти вечную дилемму земля-моря. «Красное вино энд белое вино». При таком выборе нам не возбранялось взять по бутылке и того, и другого. Клер, судя по всему, руководствовалась той же логикой, заказав мозговую косточку на поджаренном хлебе с геранской солью и буреду из трески по провансальски соусом айоли.